вступление. Потерянный рай. Старик Толеран заметил однажды, кто не жил до 1789 года, тот вообще не жил. И многие тысячи его современников были того же мнения. Те, кто пережили этот год, Остаток жизни грустили о потонувшем острове блаженных, чарующей утехи, которого они изведали в юности. Действительность становилась все печальнее, и было ясно, что это волшебное счастье миновало навсегда. Кончилось сновидение о красоте и наслаждении. Наиболее яркие документы эпохи старого режима... Старый режим королевский режим, государственное устройство Франции до 1789 года. Искусство и изящная литература, отражающие ее дух, оправдывают подобную печали тоску. В них дышит безупречная, сверкающая красота. Здесь все прекрасно. Никогда женщины не были так соблазнительны, никогда мужчины не были так элегантны, даже истина шествовал тогда по земле необнаженная, а в облачении неистекавшего остроумия. Роза потеряла свои колючие шипы, порог — свое безобразие, добродетель — свой скучный вид. Все встало ароматом, грацией, зачарованным блеском. Лица людей не омрачались трагическими переживаниями, физической болью, преступными замыслами. Радость и счастье одохотворяют каждую их черту. Слезы смягчаются смехом, а горе — только ступень к более высокому блаженству. Люди не признают ни старости, ни увядания. Они вечно молоды, вечно шутят, и даже на смертном одре они все еще кокетничают. Все насыщено чувственностью, все дышит сладострастием. Жизнь стала непрекращающимся экстазом наслаждения. А за опьянением следует не угнетающее отрезление, а новое блаженство. События и поступки не имеют последствий. Есть только сегодня, завтра не существует. Чопорность не позорит, не искажает чувственность. Последнее подобно большому заколдованному лесу, откуда изгнан грех, где не растет древо с запретными плодами. Вкушать можно от всех сладких заманчивых плодов сада, и на каждом шагу ожидает осуществление тысячи разнообразных желаний. Наслаждение — неизменный спутник человека вплоть до гробовой доски, и каждому оно щедро расточает свои дары. В предчувствии наслаждения блестит уже взор отрока, как обещанием сияет все еще взор Матроны. Природа отменила свои железные законы, лишив отвращения даже то, что противоестественно. Даже то, что противоестественно, погружено в море сверкающей красоты. Куда ни взглянешь, всюду красота, всюду яркое сияние. Люди живут и умирают среди красоты. Она стоит у постели новорожденного и держит в своих руках руку умирающую. Она — солнце, которое никогда не заходит. Таков был Этот Эдем, Эдем — земной рай, благодатный уголок земли, о котором вспоминали с такой щемящей грустью до последнего биения сердца тех, кто пережили старый режим. Пылкие стихотворения, очаровательные гравюры, грациозные картины эпохи Рококо не лгут, воспроизводя перед нашими глазами этот мир, блаженство и наслаждение. Этот Эдем в самом деле когда-то существовал, чтобы навсегда исчезнуть с лица земли. Свидетели прошлого не лгут, в этом нет сомнения. Зато они скрывают часть истины, и притом для истории самую важную. Они умалчивают, что в эпоху старого режима, в этом Эдеме, жило лишь меньшинство, Именно те немногие, которым абсолютизм давал возможность жить такой жизнью праздных паразитов, какую не знало европейское человечество даже в дни античной культуры. Упомянутые документы умалчивают далее о том, что почти для всего остального человечества жизнь была тогда настоящим адом нескончаемых забот и мук, да и должна была сложиться так, чтобы земля стала раем, для немногих. И вот почему эпоха старого режима была не для всего человечества потерянным раем. Человечество в широком смысле слова пока еще не обитало в раю, и потому и не могло быть из него изгнано, не могло его потерять. Врата Эдема для него все еще закрыты. До настоящего времени человечество в этом широком смысле слова удавалось в лучшем случае заручиться лишь правом стоять у стены, огораживающей Эдем блаженства И ему он лишь порой мерещился в мечтах, как страна будущего. Сильной рукой оно зато устранило тот фундамент, на котором мог воздвигаться рай, подобный раю старого режима. И в этом... Надежная гарантия, верный залог того, что однажды оно раскроет врата, ведущие в такой Эдем, который вместит всех и всем даст счастье в равной мере. Конечно, этот Эдем будет носить иной характер, осуществит иной идеал жизни, чем то праздное сиборитское существование. Сиборит — изнеженный праздный избалованный роскошью человек, каким был в сущности в эпоху старого режима рай господствующих классов. То будет, напротив, Эдем неутомимого и активного труда. В настоящее время лишь вдали виднеется тот заманчивый порог, который еще предстоит перешагнуть человечеству. И все-таки путь, который ему еще осталось пройти, Ничто в сравнении с тем, которое оно уже прошло, поднимаясь тысячелетиями от низших ступеней варварства на высоты современной культуры. Вот почему оно когда-нибудь пройдет и этот путь, отделяющий его от совершенства, и перешагнет мощным победителем порог, за которым только и начнется его настоящая история.